В истории подобное, к сожалению, случалось сложно рядом. Повторяю, такое отношение к Руси было повсеместным и в набирающей силу Литве и на татарском юге. Кто мог поверить в возрождение земель, лежащих в пепелищах, и народа, которого тысячами продавали в жаркие страны? Никто не помнил, не хотел даже знать, что издавна и глубоко в русском народе были Засеяны спасительные семена культуры и незаемной нравственности. Давно и справедливо сказано, что русский народ жив потому, что подавляющая масса его, простой народ, так и не склонилась в сторону зверства и торгашества, несмотря на его страшное антидуховное давление. И высшими идеалами на протяжении веков для русских, по большому счету, являются непорабощение материализмом, трудолюбие, смирение и долготерпение. широта и щедрость все прощения, а также соборность братолюбие жалостливость и сострадание к меньшей братии желание решать дела не почерству юстиции а побожьью по любви евангельской. культура же в киевской руси была несравненно выше европейской население было грамотным. Князья любили читать знали по 5-6 иностранных языков, Потом с оттоком населения на север культурную эстафету приняла Новгородщина. Уже в это время были созданы первые иконы, причем искусственные богомазы, расписники. Затмевали византийских. первой школы. Их основал в 1030 году Ярослав Мудрый в Новгороде. Писали дети на церах, дощечках с воском. Вместо ручки существовала стила. Знания определялись оценками «Посредственен», «Понятен», «Остер» и «Изряден». Здесь же, в 1067 году, появилась и первая русская рукописная книга, знаменитая «Астромирова Евангелие». В 13 веке была оформлена новгородская летопись старшего извоза. Новгородский дяг Антониево монастыря Кирик в 1136 году написал первое из известных нам русское математическое сочинение. В древнем Новгороде любили играть в шахматы, при раскопках найдены многие тысячи фигурок. Играл народ на гуслях, дудел в сопелки, гудки, в органы, До последнего времени высокомерные наши умники, как о некую диковину, спотыкались, а тут поразительный факт, что практически вся новгородчина от смерда до боярина была грамотна. А проживало, напомним, к началу XIV столетия там свыше полумиллиона человек. Найденные при раскопках берестяные письмена датируются IX веком. В том же Новгороде только изделий из железа выпускалось 152 вида, а деревянных — 205. И уж совсем беспрецедентно свидетельство, что тогдашняя Русь не знала лаптей. Раскопки в Новгороде доказали, что население, от мало до велика, и богатые и бедные носило кожаную обувь. Русь читала и писала. Имена Рублева, Даниила Черного, Дионисия и многих других художников до сих пор у всех на слуху. До наших дней сохранилось 190 рукописей, их фрагментов, литературных произведений X-XIII веков. Огромные библиотеки рукописных книг на пергаменте были при всех крупных монастырях. Великих рычагов, по словам историка Костомарова, интеллектуального пробуждения народной массы. Так в Троице-Серьгиевые обители, или, как тогда называли, затворе, было свыше трехсот рукописных книг. В Кирилло-Белозерском, 212. Руководили монастырями подлинно духовные отцы, наставники, болеющие за Русь. Нечита нынешним, ничтожным, сдебашным прошлым иерархом, выпрашивающим себе за измену русских национальных интересов медальки универных правителей. А какие в великом Новгороде возводились храмы белокаменные, поражающие и сейчас воображение своим величием, изощченным умением